Глава тридцать Лиам. Твою мать! Выражение, которое так часто повторяла Диана, промелькнуло у меня в голове. Я так отвлекся, что не почувствовал приближения врагов. Моя голова пульсировала. Образы из кошмаров заполонили мой разум. Кровь. Столько крови на ее груди. Ее хрип. Нет, она не могла умереть. Она не умрет, иначе я измельчу на этом и саму Вселенную. Лиам! Диана выкрикнула мое имя, и ее голос эхом разнесся по лесу, заставляя меня бежать еще быстрее. В ее крике было столько более отчаяния. От одного этого звука что-то во мне надломилось. Каден готов разорвать всех на куски, чтобы вернуть то, что принадлежит ему. Ты же понимаешь это, верно?» Слова Итона снова и снова звучали у меня в голове, пока я мчался по лесу. «Диана! Где ты?» — кричал я, пугая диких лесных птиц. «Ни деревья, ни кусты, ни камни не могли меня остановить». Я мчался сквозь джунгли с угрожающей скоростью, оставляя после себя лишь полосу примятой растительности. «Лиам!» Справа от меня снова раздался голос Дианы. Я резко остановился. Земля под ногами просела. «Лиам!» «Нет, подождите! Она была прямо передо мной!» «Лиам!» Моё имя прозвучало снова, на этот раз сзади. «Лиам!» И снова голос слева от меня. «Я не позволю ему завладеть ею!» «Надеюсь, что нет, потому что иначе ты больше ее не увидишь!» Я прижал руки к рту и крикнул изо всех сил. «Диана!» Ничего, кроме воя животных и шороха листвы. Я закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. У меня не было права на ошибку. Ради Дианы я был готов сделать все, что угодно. Я успокоил дыхание, стараясь контролировать каждый вдох и выдох. В лесу снова воцарилась тишина. Хруст ветки под моей ногой прозвучал, как выстрел. «Лиам!» За криком последовал отвратительный смех. Мои глаза встретились с двумя красными огоньками, которые, не моргая, смотрели на меня с ближайшей ветки. Впиваясь когтями в кору, существо сползло вниз по стволу дерева головой вперед. Словно какая-то аномальная ящерица. Его толстые, глянцевые крылья были наполовину расправлены, и оно продолжало ухмыляться окровавленной пастью. Это была кровь Дианы. Лиам! Я обернулся. Другое существо выскочило из кустов позади меня. Судя по движению крыльев, оно только что приземлилось. «Они умеют имитировать!» «Где она?» — крикнул я не своим голосом. С каждым ударом сердца моя сила пульсировала и разрасталась, заставляя деревья и листву вибрировать ей в такт. Птицы с криком улетали в ночное небо. Первое существо подпрыгнуло. Земля задрожала от удара его толстых лап. Я повернулся так, чтобы держать их обоих в поле зрения. Ирвикова оказался прямо передо мной. Его неестественно широкий оскал обнажил неровные черные зубы, с которых капала слюна. «Слишком поздно, губитель мира!» Ты снова потерпел неудачу. Она вернется к хозяину. Он приблизил ко мне свою огромную голову, обдав меня волной зловонного дыхания. По кусочкам. Существа рассмеялись отвратительным хрипловатым смехом, Его слова пронзили мой разум, пробуждая во мне нечто темное, нечто, что я скрывал тысячелетиями. Если придется, ее притащит к нему по частям. Вдруг его оскал замер. Опустив глаза, он в замешательстве посмотрел на свой живот. Его тело беззвучно содрогнулось. Он сделал неловкий шаг назад, прежде чем превратиться в густую черную пыль. Я не знал, что смогу так быстро вызвать клинок забвения, но у меня не было времени на раздумья. Серебряные линии на моем теле превратились в витиеватые узоры, покрывшие меня с ног до головы. Второе существо посмотрело сначала на меня — Затем на клинок в моей руке. Из оружия сочился густой черно-фиолетовый дым. Этот меч не был серебряным или золотым, как оружие, которое использовал мой отец или другие боги. Клинок забвения не имел цвета. Это было истинное воплощение смерти. Я создал клинок забвения, как только взошел на трон — Легенды о нем шли сквозь века. Многочисленные истории о том, как я положил конец мирам, и об оружии, которое позволило это сделать. Клинка боялись даже древние боги, и я дал себе слово больше никогда его не использовать. Я думал, нет ничего, что могло бы заставить меня нарушить клятву. Но то, как эти существа издевались над Дианой, ее боль и пережитые ей страдания, доказали, что я ошибался. Диана того стоила. Ради нее я был готов рискнуть всем. Я улыбнулся и дал себе волю. Серебряное кольцо щелкнуло, и на моем теле появилась сияющая броня, покрывшая меня с головы до ног. «Если ради нее мне понадобится развязать войну, я это сделаю!» Существо взмахнуло крыльями и оторвалось от земли. «Постой! Куда же ты? Мы только начали!» Я взмыл в воздух вслед за ним. Ирвикова завизжал, как раненое животное. Крик ужаса эхом разнесся по ночному лесу. Я ускорился. Проскользнув мимо него, я взмахнул клинком и разрубил существо пополам. Крики смолкли, и оно превратилось в пепел. Я замер в воздухе, ища следующую цель. Вдалеке вспыхнул столб алого пламени. «Диана!» Я без колебаний рванул вперед, летя к ней на предельной скорости. Моей единственной целью было ее спасти. Когда я приземлился, земля под моими ногами задрожала, напугав еще четырех мерзких тварей. Вокруг были разбросаны полусгоревшие части тел их собратьев. Диана сражалась, и сражалась хорошо, но этого было недостаточно. Она была ранена и их было в разы больше. Но теперь я здесь и мог ее защитить. Оставшиеся четыре существа тащили пинающуюся и царапающуюся Диану к огромной дыре в земле. Из ямы вырывались языки пламени. В небо поднимался густой черный дым. Они тащили ее обратно к нему. «Нет». Заметив меня, они ускорились. Раскрыв свои мощные крылья, они попытались подняться в воздух, чтобы быстрее оказаться внутри ямы вместе с Дианой. Прицелившись, я метнул в них клинок. Он попал в того, кто держал ее крепче всех. И стая Ирвикова распалась, выпустив Диану из лап. Она ухватилась за края ямы, и я тут же рванул к ней, спрятав клинок обратно в кольцо. Оставшиеся три зверя вцепились в нее, стараясь затащить внутрь. Я услышал, как одно из существ вскрикнуло от боли. Диана не намеревалась сдаваться. Я схватил ее за запястье, пока твари царапали и тянули ее за ноги. Она вырывалась, используя удары ногами, которым я ее научил. Один из Ирвикова сорвался и исчез в огненной бездне. Резким движением я вытащил ее из ямы и прижал к себе. Я знал, что держу ее чересчур крепко, но чувствовал, что не могу ее отпустить. Две чудовищные головы вынырнули из ямы. Ирвику схватили ее когтистыми лапами и снова потянули вниз, намереваясь завершить свою миссию. Я прижал ее к себе и снова призвал клинок забвения. «Закрой глаза!» Она кивнула и уткнулась лицом в бронированные пластины на моей груди. Я подбросил клинок в воздух и поймал его за рукоять. Встав на колени, я воткнул его в землю с такой силой, что лес содрогнулся. Похожие на паутину фиолетовые и черные полосы устремились к яме, уничтожая все на своем пути. Разрушительная энергия охватила тварей. Их крики затихли, и в воздух взметнулось облако пепла. Огненная яма задымилась задрожала и исчезла. Портал закрылся. Я выдернул клинок из земли, прежде чем он успел нанести еще больший урон. Все еще стоя на коленях, я обхватил Диану рукой и гладил ее дрожащую спину, стараясь залечить раны. Свободной рукой я осторожно убрал пряди волос с ее окровавленного и израненного лица. Ее взгляд скользнул по мне. «Рыцарь в сияющих доспехах!» «Что?» Порезы на горле мешали ей говорить, и я поднял руку, чтобы их залечить. «Доспехи!» «Я забыл броню!» Щелчок пальцев и она спряталась обратно в кольцо. «У тебя остались раны. Ты в порядке?» Она покачала головой и стиснула зубы. Ее рот был наполнен кровью. Я опустил взгляд и вздрогнул, увидев глубокие следы когтей и колотые раны, покрывающие ее тело. Они едва не оторвали ей руку по плечо. Я провел ладонью по каждой части ее тела и обнаружил, что правая нога сломана в нескольких местах. Она зашипела, и я остановился в недоумении, глядя ей в глаза. Почему ты не можешь излечиться? Ирвикова. Ну конечно. Рожденные от одной крови, они представляли для нее страшную опасность. Я потянулся за пылающим мечом, чтобы предложить ей свою кровь, но она едва заметно покачала головой и указала на полуразорванное горло. От этого легкого движения по ее телу пробежала дрожь. Я посмотрел вниз и заметил, как неестественно вывернуто ее бедро, ужасно глубокие раны на ее теле заставили меня по-настоящему испугаться. Их было очень, очень много. Я думал, что раны быстро заживут благодаря ее усиленной регенерации, как это было прежде. Я ошибался. Она очень пострадала и истекала кровью. «Подожди немного, ладно? Я перенесу нас в безопасное место. Постарайся не терять сознание». Она попыталась кивнуть, И я взмыл в небо, желая поскорее убраться из этого места».